Дружба Иджи и Грейс проходит проверку на прочность. Навестив на следующий день свою племянницу, Каролина была приятно поражена. Во-первых, дома у них было очень чисто, даже зоркий взгляд Каролины не нашел нигде грязи, а во-вторых, Клэр удалось испечь потрясающий пирог с ромом и изюмом. Каролина отрезала себе ломтик и спросила рецепт. Впервые за несколько лет она чувствовала расположение к своей племяннице. Но Клэр сообщила ей такой странный рецепт, что Каролина решила, что та была пьяна, когда пекла пирог. Но если ей, даже будучи на веселе, удалось сотворить такое, что... Каролине остается только восхищаться, если только... Под конец ей удалось вытянуть из Клэр признание. Это не она испекла пирог. «Ты его купила», — воскликнула Каролина, забыв даже, зачем она пришла. Ей с трудом удалось взять себя в руки и спросить, «Но как же быть с ярмаркой? У нас должен быть киоск с выпечкой. Если бы сказала раньше, я бы что-нибудь придумала, но теперь...» «У нас будет киоск», — заявила Клэр. «Но как? Ты же не сможешь купить столько пирогов, чтобы на всех хватило? У тебя же нет денег». Каролина задумалась. «Придется, видимо, мне заплатить», — неохотно добавила она. Ее возмущала идея торговать покупными пирогами на ярмарке, но это не самое ужасное, что произошло в городе за последнее время. Сколько денег тебе нужно?» Но Клэр не желала принимать деньги. Она явно о чем-то думала. Наконец Клэр произнесла. «Я их не покупала». Четвертью часа позже Каролина вошла в закусочную Грейс. «Я слышала, ты помогла моей племяннице». «Делаю, что в моих силах», ответила Грейс и добавила. «Помогла?» «С выпечкой. Она рассказала, что я умею печь. Да лучше бы она сказала, что я антихрист. Твой ромовый пирог просто чудо». «Там нет рома». «Не хочу ничего знать». Грейс пожала плечами. «Я думаю, это ты должна устроить киоск на ярмарке под своим собственным именем». Грейс попятилась и в шоке уставилась на Каролину. «Гамбургеры Грейс?» — спросила она с сарказмом. Я вообще-то думала про домашнюю выпечку, Грейс. Сара удивленно подняла глаза на тень на пороге книжного магазина. Грейс явно была возмущена. Сара даже обрадовалась, что у той нет с собой дробовика. Грейс была в рабочей одежде, от которой пахло маслом для фритюра, но фартук она сняла. Грейс выпалила историю про пироги Клэр и Каролину, которая уложилась в три возмущенных предложения. Это оскорбление, продолжала Грейс, и это твоя вина, твоя и этой чертовой Иджи и ее бродяги. Это из-за вас я стала такой мягкотелой. Э, э, протянула Сара, не хочешь войти? Грейс влетела внутрь и рухнула в одно из кресел. Ее всю трясло от возмущения. Сара стояла за прилавком, не зная, что ей делать. В магазине сразу стало очень тесно. Грейс всегда занимала собой все пространство, куда бы она ни пришла. «Они хотят, чтобы я устроила киоск на ярмарке». «И что, они хотят, чтобы ты продавала?» Сара не знала, можно ли продавать на ярмарке самогон. «Все-таки туда приходят дети и подростки». «Домашние пироги», — возмущенно ответила Грейс. «Разве это не чудесно?» — с облегчением сказала Сара. «Чудесно?» Она меня провоцирует. Женщины из моего рода никогда не влезали в городские дела. Мы никогда не держали лотков на ярмарке. Никогда не собирали деньги для церкви. Да это просто позор для моего рода. Никогда женщина из моего рода не делала таких глупостей. Подумав, она добавила, кроме разве что мамы. Хочешь кофе? Одно дело анонимно. Я не говорю, что женщины из нашего рода не помогали другим. Конечно, о церкви речи не идет. И, естественно, мама помогала, но она была белой вороной в нашей семье. Замечательная женщина, — заметила Сара, хотя не знала ее. Что? Ну да, — с сомнением ответила Грейс. Мадлен, но другие нет. Так что ты будешь делать с ярмаркой? Откажусь, конечно. А почему она вообще к тебе обратилась? Клэр разболтала. Я предложила испечь пироги за нее. Анонимно, естественно. Куда катится этот мир?» Сара улыбнулась. «Так, Клэр, теперь придется одной печь пироги, раз ты решила отказаться?» «Что? Не знаю, наверное. А у нее есть время?» — спросила Сара. «Я слышала, она работает на двух работах. Она не умеет печь». «Наверное, купит», — ответила Грейс, явно обеспокоенная. «Я могу испечь за нее, без проблем. Я сама предложила». «Конечно, с моей стороны была ошибка совать свой нос в чужие дела, но я умею держать слово, но только анонимно». «Но ведь теперь Каролине все известно». Грейс задумалась. «Не знаю», — призналась она. Она закрыла лицо руками. «Видимо, мне придется пойти на это. Но это будет последний раз, когда я кому-то в этом городе предлагаю свою помощь раз люди такие неблагодарные. Естественно. «Ты надо мной издеваешься», — обвиняюще заявила Грейс. «Да нет же», — улыбнулась Сара. «Ты же знаешь, что Иджи спас священник после того, как она убила мужа подруги, расчленила, зажарила и подала в своем кафе». «Ее можно понять», — сказала Грейс и вздохнула. «Чертова книга!»